СОБЫТИЕ ДВАДЦАТЬ ТРЕТЬЕ Троцкий еще и потому обижался на Ленина, что вождь его политической проституткой называл, а подарки к 8 марта почему-то не дарил. Иван Яковлевич помотал головой. Потом, как учили, сделал несколько глотательных движений. Чуть отпустило. Звон в ушах почти прошел, и вату из них частично повытаскивали. Взглянул на лагерь самураев. Не зря хоть страдал. Почти зря. Там было до выстрела штук пять деревянных домиков и чуть в отдалении пара палаток. Домики стояли на месте, а вот палаток не было. Вместо них зияла приличная рыжечерная воронка, и поднимался по ее периметру дымок. Оглянулся. Артиллеристы снова накатывали орудия на камне. «Нет, нужно перебраться отсюда подальше». Только Брехт хотел из окопа выскочить, как над головой засвистели пули. Только теперь вспомнил о тех товарищах японских, что на сопку ползли. Сколько человек принимало в атаке участие первоначально, сказать было трудно. Не меньше пятидесяти. Сейчас по всем проплешинам лежали убитые или раненые, и их было прилично. Но из-за камней и кустов японцы теперь стреляли. Бросили из себя зеленых ящериц изображать. Неперспективное занятие. Не оценили зрители. Теперь стреляют. На что надеяться? Окоп успели бруствером огородить, бойницы понаделать. Диверсанты огрызались редкими выстрелами, и огонь с той стороны становился все реже и реже, а вскоре и вовсе прекратился. «Товарищ комбат, готовы ко второму выстрелу?» Раздалось позади. взвод Рты открыть!» Скомандовал Иван Яковлевич и головой махнул, разрешая Федору выстрел. «Нет, тут открывай рот, не открывай, один черт громко». «Кто только в артиллеристы идет? Мазохисты настоящие!» «Нужно будет у докторов ваты попросить», — решил Брехт и посмотрел на результат стрельбы. «О, совсем другое дело! Один из домиков как корова языком слезнула!» «Еще несколько выстрелов, из с ближайшим лагерем будет покончено!» «Бог войны! Мановением руки домики сносят В это время раздались приглушенные расстоянием выстрелы с сопки за озерное. Выходит, из второго лагеря японцы все же послали людей в обход. Правильно, он туда пограничников отправил. Ничего бы у самураев не получилось. Там два пулеметчика в засаде. Один с японским реквизированным станковым пулеметом тип-3 образца 1914 года, калибра 6,5 мм. Второй с немецким касторезом. Не жалко ни капельки. Пусть и пограничники постреляют. Нужно крепить братство родов войск. Еще ведь нету погранцов пренебрежительного отношения к другим родам войск. Потом станут они пренебрежительно всех обзывать шурупами. Это пойдет от их неофициального девиза, гласящего, что «Пограничники — это щит Родины, а остальные рода войск — это шурупы». Какие еще будут? Ага, еще такой вспомнился. «Железо, может быть, согнется, но пограничник — никогда». В это время на границе слышимостью зажужжал самолет. Если бы Брехт его не ждал, то и не услышал бы. Ждал по той простой причине, что на нем должен был прилететь один из самых важных участников этого действа. А именно кинооператор Андрей Тимофеевич Пирогов. И так уже кучу прекрасных кадров пропустил. Или кадры у фотографов. А в документальном кино это как называется? Эпизодов? Нет. Сюжетов? Пусть будет сюжетов. Фёдор Семёныч, продолжайте стрелять по ближнему лагерю. Как уничтожите, перенесите огонь на дальний. Соловьёв за старшего. Я самолёт встречать. Опять блин-блинский споткнулся. Чего бежал, что решает одна минута? Чуть шею не свернул себе брехт. Ещё повезло, что в куст влетел. Весь исцарапался и опять рука в порвал. Но хоть жив и почти здоров остался. А нет, ногу ещё знатно зашиб. Так что дальше хромать пришлось. Пока до хромал, большую летающую лодку уже разгрузили. Прибыло шесть человек. Андрейка с кинокамерой был. Три сапера с небольшим количеством мин. Еще и двое медиков прибыли. Военврач первого ранга Колосков Петр Петрович сейчас во Владивостоке, лечит Мерецкова. Так что прибыл китайцы военврач третьего ранга Воронов Петр Михайлович с медикаментами. Осталось из намеченных к переброске только пара человек. Еще повар прибудет следующим рейсом и комиссар батальона, Балабанов Василий Васильевич. Комиссар в батальоне всего-то без году неделю. Недавно прислали. Всего пару недель как. До этого был дедок из пролетариев, тоже Василий Васильевич. Прямо приемственность Только фамилия была Зверев. На Зверя не походил, на дедушку старенького походил. Дед Мазай настоящий. Так все и звали его. Дед. бороды не носил а вот буденновские усы и круглые троцкидские очки это да он был как говорится отец солдата. а еще фанат закаливания вечно босиком по утрам бегал даже по снегу и даже в тридцатиградусные морозы набрал хоть и небольшую но и не маленькую группу поддержки десятков полтора человек и в основном с ними и проводил время весь день закалял взяла батальона почти не лез Прочитает, когда передовицу из «Красной звезды» или «Правды», и опять его неделю не видно и не слышно. Лазят босиком по лесам, адепты здорового образа жизни. Одним положительным качеством Дец точно обладал. Он был большевиком со стажем, аж с 1905 года, и его трогать сверху конкретно боялись. С Лениным и сталиным в ссылках вместе сидел. С Троцким вместе воевал в Петрограде, а в 1927 году был один из тех, кто выступил резко против него. Одним из первых. Даже собрал подписи коммунистов в Приморье под обращением к Сталину, чтобы Льва Давидовича расстреляли. Давидовича выслали из страны, а шебутного комиссара узнал весь Приморский край. Зачем его к нему прислали, Брехт понять не мог. То ли следить, то ли помогать. Помогал иногда. Приедет командир 21-й дивизии из Спаска Дальнего. Чего требовать? поделиться чем дефицитным, а Брехт ему навстречу Василия Васильевича. Опа! А чего это комдив вдруг резко к себе в дивизию засобирался? И не нужно ему больше тракторов. Полезный был дед временами. Вот теперь прислали Балабанова. Тоже человек неплохой. Вреда пока никакого нет от него, а вот польза есть. Он оказался фанатиком радиофикации войск. Уже выбил кучу раций и организовал в батальоне кружок радистов. И раньше не обижали, а теперь как поперло. Иван Яковлевич давно хотел немного в этом деле попрогрессорствовать, но вокруг него уже столько странностей творится, что пора опасаться начинать. А была идея. Посотрудничать с заводом Светлана в Ленинграде по конденсаторам и радиолампам. Конденсаторы делать из слюды, она в Иркутске есть. Это брех точно из прошлой жизни помнил. А еще попробовать наладить производство стержневых ламп, уверенно работающих на частотах в 400 МГц. Это бы решило проблему помехоустойчивости. Даже Стеклодува в своей артели заманил. Ну, в смысле артели Дворжецкого. А потом решила сетра урезать, пока органы в покое оставили. Художественную артель Павла Звонникова, что нашли во Владивостоке на Первой морской улице, перебазировали к себе под бок. Построили хорошие печи, дали учеников И работают они теперь почти шедевры, выдавая. Брехт им иногда советы и эскизы подбрасывает, а до производства радиоламп дело, к сожалению, не дошло. Вот сейчас эта японская заварушка закончится, и можно будет попробовать замутить эти ноу через комиссара, самому не подставляясь.